Глава третья. Дорога в Стаймут была долгой, пусть Робинсон и отправился напрямик через поля. Однако тропинка бежала вниз по холму, и Робинсон радовался прекрасному утру, пел свою песенку и похрюкивал «Уи-уи-уи». Высоко в небе пели жаворонки. А еще выше, на голубом небосклоне, носились большие белые чайки. До земли долетали и хриплые крики, По полям, между маргаритками и лютиками, важно расхаживали грачи и сновали галки. По траве прыгали блеющие ягнята. Они оборачивались, когда Робинсон проходил мимо. «Будь осторожен в стаимуте, поросенок!» – окликнула его заботливая овца. Робинсон бежал в припрыжку, пока не запыхался. Вдобавок ему стало очень-очень жарко. Он пересек пять больших полей и столько же калиток с порожками, ступеньками, деревянными лесенками. Пробираться через некоторые с тяжелой корзиной было очень уж неудобно. Когда поросенок оглянулся, его фермы, пигири, поркум, уже не было видно, а впереди за угодьями и утесами вздымалась, словно стена, темно-синее море. Робинсон присел отдохнуть у ограды. Над его головой цвели желтые ивовые середки. На берегу реки росли сотни первоцветов, а кругом пахло мхом, травой и нагревшимся на солнце красноземом. «Если я съем свой обед сейчас, то мне не придется его нести», рассудил Робинсон. «Уи-уи-уи». За время пути он так проголодался, что кроме бутербродов с джемом с удовольствием съел бы и яйцо но был слишком хорошо воспитан и не стал так поступать. «Их тогда уже не будет ровно две дюжины», – сказал Робинсон сам себе. Он нарвал букет первоцветов и связал их шерстяной ниткой, которая дала ему для примера тетушка Доркас. «Продам их на рынке и куплю конфет». «Сколько денежек у меня уже есть?» – Робинсон порылся в кармане. «Один Пенни от тетушки Доркас, второй от тетушки Поркас» а третий я получу за первоцветы. О, уи, уи, уи. Кто там мчит по дороге? Ох, я опоздаю. Робинсон подпрыгнул и поскорее пропихнул свою корзину через ну очень уж узенькую калитку, за которой тропинка пересекала большую дорогу. Поросенок увидел человека. Это был старый мистер Пепперил, скачущий на гнедой лошади с белыми ногами. Перед ним бежали две борзых и следили за тем, что творилось на полях, сквозь прутья оград. Завидев Робинсона, они тут же подбежали, такие большие и дружелюбные. Они его облизали и поинтересовались, что же у него в корзинке, но мистер Пепперил позвал их обратно. «Ко мне, пират! Ко мне, почтарь! Бегом!» Мистер Пепперилу всегда не хотелось платить за яйца, которые его собаки могли слопать. Дорогу недавно засыпали острой щебенкой, поэтому он повел свою лошадь по траве и на ходу беседовал с Робинсоном. Мистер Пепперил был приветливым пожилым джентльменом с красным лицом и белыми усами. Ему принадлежали все зеленые поля и красноземные пашни между стаемутом и фермой Пиггери-Поркум. «Привет-привет! А куда ты ты держишь путь, поросенок Робинсон?» «Здравствуйте, сэр! Я иду на рынок! Уи-уи-уи!» – уи, ответил тот. «Что? Один-одинешенек? А где же мисс Доркас и мисс Поркас? Надеюсь, они в добром здравии!» Робинсон рассказал мистеру Пепперилу о слишком узких калитках. «Боже-боже! Слишком полные!» «Потому тебя отправили совсем одного. Почему бы твоим тетушкам не завести для таких поручений собаку?» Робинсон отвечал на все вопросы мистера Пепперилла очень толково и вежливо. Несмотря на юный возраст, он продемонстрировал изрядный ум и неплохие знания об овощах. Он трусил почти у самых ног лошади, глядя вверх на ее блестящую гнедую шкуру широкую белую подпругу и еще на краги и коричневые кожаные ботинки мистера Пепперилла. Мистер Пепперилл остался очень доволен беседой с Робинсоном и дал ему еще один пенни. А когда щебень кончился, мистер Пепперилл подобрал поводье и коснулся боков лошади пятками. «Ну что ж, доброго тебе дня, поросенок! Передавай наилучшие пожелания тетушкам!» «Будь осторожен, встай муте!» И, свистнув собакам, он искакал прочь. Ну а Робинсон продолжил идти вдоль дороги. Он миновал сад, где копались семь тощих и грязных свиней, пересек Стайфордский мост и даже не остановился у парапета, чтобы полюбоваться на маленьких рыбок, плывущих против течения, или белых уток, что плескались среди водных лютиков по поручению тетушек он заглянул на мельницу и передал мельнику послание насчет муки. Жена мельника угостила Робинсона яблочком. Живущий в доме за мельницей пес по имени Цыган, который на всех лает, увидел Робинсона и радостно завилял хвостом. Мимо промчались несколько телег и двуколок. В первой двуколке сидели два старика-фермера, Они чуть не свернули шеи, уставившись на Робинсона. Они везли двух гусей, мешок картошки и горку капустных кочанов. Затем проехала старушка на запряженной осликом телеге. Она везла семь куриц и связку длинного розового ревеня, который рос под слоем соломы. Потом под грохот телеги и звон банок мимо на дороге появился кузен Робинсона, малыш Том Пиг. Он был бы и рад подвести Робинсона, вот только ехал в совсем другую сторону. Его чалый пони тянул тележку домой. Маленький свин на рынок ушел. Весело прокричал малыш Том Пик и скрылся в облаке пыли, оставив Робинсона на дороге одного. Робинсон побрел дальше, и вскоре ему встретилась очередная калитка, за которой тропинка вновь уходила через поля. Робинсон протиснул свою большую корзину в калитку и впервые ощутил тревогу. На поле стояли коровы, большие, дивонской мясной породы, красно-бурые, как их родная земля. Главной в стаде была злая старая корова с большими рогами, на кончике которых насадили медные шарики. Она хмуро уставилась на Робинсона, и он украдкой пробежал мимо и сразу же шмыгнул в следующую калитку. За ней утоптанная тропинка шла по краю поля, засаженного молодой, еще зеленой пшеницей. Вдруг где-то раздался выстрел. Робинсон подпрыгнул от громкого звука и разбил одно из яиц в корзинке. Из пшеницы, каркая и ругаясь, взвилась туча грачей и галок. С их криками смешались и другие звуки. За деревьями на границе поля уже виднелся стаймут. С далекой железнодорожной станции доносился свист паровоза и стук вагонов. Слышался шум мастерских и городской гул, гудок, входящего в гавань парохода. Высоко в небе хрипло вопили чайки. На ветвях вязов каркали грачи, старые и юные. Робинсон, пересек последнее поле, И шагнул в поток деревенских жителей, которые и пешком, и на телегах направлялись на рыночную площадь Стаймута.